Ужалась до малого размера. Как-то так само собой вышло, что я переехала жить к Решение было принято внезапно, заранее меня никто не предупреждал. "Дедушка твой стар", сообщил мистер Кингдон. "Вот и все объяснение". "Но дедушка всегда был старым", хотела я возразить. Однако мистеру Кингдону возражать было не принято. Такое у него было благочестивое лицо, изрытое суровыми морщинами. Добро пожаловать, Элизабет, сказала миссис Кингден. Мы рады, что ты стала членом нашей семьи. В семье Кингдонов считалось зазорным расхаживать по грязи и навозу скотного двора в старом переднике и учиться брать барана за рога так, чтобы он не забодал. Одно дело быть гостьей в этом доме, другое жить в нем. Её на семьи священника пачкать руки не положено. Для выполнения грязной работы есть другие. Ее удел не овцы и коры, а вышивание, французские и запашивочные швы. Изменились и отношения между мной и Брайди. Теперь живя в доме священника, я стала ей почти сестрой, и передо мной стояла задача не допустить, чтобы мы с ней раздружились. Иначе что ждало бы меня? Непривлекательную девочку без денег и, можно сказать, без семьи. Куда податься девочке, которую, как мне казалось, все бросили? Сначала отец, потом мать, а теперь вот и дедушка. Я была вынуждена осторожничать, опасаясь совершить оплошность, а мое новое положение в сущности состояло из возможных оплошностей. Я старательно следила за своей речью, чтобы не высказать какое-нибудь смелое суждение которая моих благодетелей заставила бы засомневаться ой, пожалуй, она все таки нам не подходит осторожность вошла в привычку, с ней появилась и новая черта нерешительность. Храбрая девочка при виде которой дедушка улыбался, теперь ежилась от грома, терялась, если требовалось принять даже самое пустяковое решение. Я не то чтобы перестала быть самой собой, но отличалась от себя прежней стала более услужливой, угодливой, словно ужалась до малого размера и спряталась глубоко в себе, где меня настоящую никто не видел.